Как ни странно, но меня это сообщение не слишком порадовало. Меня клонило в сон, хотелось закрыть глаза и отключиться от всего, но какой тут сон, если ждешь кого-то? И все-таки я умудрилась задремать. Внезапно очнулась, когда в комнате вспыхнул свет. Я открыла глаза и увидела Артема. В первый момент он показался мне огромным, почти великаном, упирающимся затылком в потолок. Высокий, очень плотный, Фигура и мой жених напоминал тяжелоатлета. Тёмные, коротко стриженные волосы, взгляд больших тёмных немигающих глаз. Пожалуй, своим видом Артём мог напугать кого-то, особенно того, кто встретился бы с ним в темной подворотне один на один. Только вот хороший костюм, сшитый по фигуре, немного портил дело. Сразу становилось ясно, что Артём вовсе не спортсмен. «Не любитель помахать кулаками, а наоборот, весьма сдержанный и воспитанный офисный работник. И не такой уж он огромный, всему виной слишком низкие потолки у нас в доме». Артем достал из-за спины букет розовых роз. «Привет». «Испугалась?» — серьезно спросил он. «Мне алевтина открыла». «А ты тут спишь, оказывается. Детка, ты как?» «Привет. Я ничего». «Милый, ты напрасно так беспокоился, со мной все в порядке». «Как не беспокоиться? Ты с утра таким голосом со мной говорила, словно умирать вздумала. Погоди, сейчас цветы в вазу поставлю». Он ходил по комнате, открывал дверцы шкафов, наклонялся, двигал что-то, и мне было странно наблюдать за ним. Столько энергии и силы может быть в человеке. А я, словно сдувшийся шарик, тряпочкой валяюсь на кровати. «Ты такой милый», — бормотала я. «Спасибо, что не забываешь». «Не буду с тобой тискаться, извини, мне нельзя болеть, завтра отчет у генерального». Артем поставил цветы в вазу, уселся у меня в ногах на кровати. «Я уже не заразна, у меня просто осложнение». «Ну да, конечно, лучше не рисковать», — поспешно согласилась я. Мне и самой сейчас не хотелось, чтобы Артем меня обнимал. «Что сказал врач?» «Атит. Пропью антибиотики, и все пройдет», — привычно ответила я. «А сейчас ты меня хорошо слышишь?» Не очень, но так, словно через тонкую стену. Погода мерзкая, не мудрено, что ты разболелась. Погода тут ни при чем. Я заболела еще во время командировки, когда в поезде ехала. Ненавижу эти командировки. С неожиданным раздражением пожаловалась я. Ну, что ты хочешь, детка? Сейчас жизнь такая. Всем приходится вертеться. Артем погладил меня по ноге. Он глядел на меня с нежностью, беспокойством, сочувственно. «Ты меня любишь?» – печально спросила я. «Очень». «Я очень тебя люблю, детка», — даже не задумываясь, серьезно ответил Артем. «За что? За что?» — он засмеялся и опять погладил меня по ноге. «За то, что ты хорошая. Ты очень хорошая, Лида. Честная, порядочная. не хамка, ни легкомысленная кокетка, не пустышка. Я искал такую, как ты, всю жизнь, и вот, наконец, нашел. Давай вот что. В марте, во второй половине, у меня как раз свободное время будет...» «Генеральный в отпуск», — обещал свалить. «Мы с тобой пойдем в ЗАГС и, наконец, подадим заявление». «Так скоро?» — немного испугалась я. «Но мы же и без того собирались весной идти. А чего ждать?» «Как чего? Подходим ли мы друг другу?» «Ага, а за два года как будто не узнали», — покачал укоризненно головой Артем. «Или, или ты во мне сомневаешься?» Я улыбнулась. «Ну что за глупости?» Уж в ком, а в Артеме я никогда не сомневалась. Я, например, больше сомневалась в лёшике, женихе моей лучшей подруги Натальи. Их свадьба тоже намечалась на лето. Пусть лёшек с Наташей и знакомы много лет и даже были объединены общим бизнесом, но если кто и не годился в спутнике жизни, так это Лешик. Человек необязательный, злой и, главное, пьющий. Какой из него муж? Все, буквально все. И родные Натальи, и знакомые, и ее друзья – в том числе я, не раз пытались отговорить ее от замужества с таким ненадежным человеком, как Алексей Гуляев. Фамилия говорила сама за своего хозяина, кстати, но бесполезно. Наталья надеялась на то, что рано или поздно ей удастся переделать характер своего суженного. Моя подруга вообще была очень упрямой и отважной. «Говорят, наш дом скоро расселят. Всем дадут новая квартира, отдельная», — спохватилась я. «Это хорошо», — Артем огляделся по сторонам, поморщился, — «И что нам делать с этой новой квартирой?» «Нам? Почему нам?» «Это твоя собственность, я на нее не претендую. Что хочешь делай. Все равно мы будем жить у меня, ведь об этом договаривались, правда?» «Можно объединить твою и мою жилплощадь и...» «Лида, Лида, ты, конечно, ангел. Я всегда знал, что ты ангел. Но как можно быть столь наивной в наше время, столь далекой от всего материального?» Артем все-таки не выдержал и рывком притянул меня к себе, порывисто поцеловал в висок. А если бы ты попалась в лапы какому-нибудь Альфонсу, мошеннику, да просто жадному, да чужого добродядьке, осталось бы потом ни с чем при разводе, все готово отдать. Но ты же не собираешься разводиться со мной? Нет, конечно. Только я мужик, понимаешь? Я мужик. Это я должен о тебе заботиться, а не ты жертвовать для меня своим». «Ничего никогда у тебя не возьму, детка. Сам заработаю, сам тебе отдам. Тебе и детям нашим будущим». От его слов, его горячности у меня даже глаза защипало. «А ты-то меня любишь?» — вдруг спросил он. «Да, милый, очень люблю», — не задумываясь ответила я. Некоторое время мы сидели, тесно обнявшись, и я даже подумала, что сейчас между нами случится близость, несмотря на мою простуду. И я даже захотела этой близости, но... Артем, видимо, был слишком ответственным человеком. Он осторожно отстранил меня, уложил обратно, укрыл пледом. «Ты ведь шутила, да?» «Я говорю, ты шутила?» «О чем ты?» «Насчет того, чтобы объединить наши квартиры в одну общую», взволнованно спросил он. «Почему ты спрашиваешь?» растерялась я. «Потому что прекрасно помню твою историю, то, как ты оказалась здесь, как эта ужасная женщина, твоя мачеха, поступила с тобой» уже чем есть, уже не будет», — усмехнулась я. «Да нет, Артем, я сейчас не шучу и не испытываю тебя. Я действительно тебе полностью доверяю». «Лида, Лида, ах, моя Лида!» Он наклонился, снова поцеловал меня в висок. «Ну ладно, убегаю, иначе не сдержусь». «Так и не сдерживай». «Нет-нет, это неблагоразумно, и тебе надо себя поберечь, и мне, и потом я еще к тебе зайду. Свет тебе не мешает?» «Мешает». Артём ушёл, перед тем выключив свет. Я же лежала, свернувшись калачиком, под тёплым пледом. За окном замерли фиолетовые густые сумерки, время словно остановилось. Как описать то, что я чувствовала к Артёму? Нет, это была не страсть, это была глубокая искренняя привязанность, уважение, благодарность. Эти чувства даже больше, чем любовь. Я в самом деле доверила бы Артёму свою душу, а не только квартирные метры. Вообще, странно и смешно, что в наше время любовь измеряется квадратными метрами и готовностью человека поделиться своими правами на нее. И больше того, любовь в наше время – это то, насколько человек готов вникать во всякие юридические и нотариальные тонкости. Зачастую любовь между супругами, родителями и детьми соприкасается с необходимостью вникнуть в казуистику наследования. Любишь? Беспокоишься? Желаешь счастья и душевного покоя родному существу даже после своей смерти? Тогда будь добр оформить на него по закону свое имущество, да так, чтобы уж потом никто не мог придраться и оспорить завещание. Впрочем, снаряды два раза в одну воронку не падают. Это уж мою жалкую комнатку в коммуналке никто не отнимет. И вообще жизнь — это череда потери находок, связанных между собой. Когда-то я Благодаря своей мачехе потеряла большую квартиру, в которой провела свое детство и юность. А теперь жизнь решила вознаградить меня, послав Артема, человека, который готов отдать для меня все, чем владеет. На самом деле я лишь для вида сомневалась, когда говорила ему, что надо подождать с браком, проверить, подходим ли мы друг другу. Возможно, немного кокетничала. «Да, Артема, у меня было три. Да, всего лишь три». Небольших, но с большими перерывами романа, которые ничем серьезным не заканчивались. Они просто разваливались сами по себе. Возможно, потому что я особо не верила своим возлюбленным, не чувствовала их поддержку, а мне всегда хотелось ощущать крепкое плечо рядом. Если уж до конца быть честной с самой собой, то я, ко всему прочему, являлась довольно-таки спокойной, хладнокровной особой и неспособной потерять голову от любви. Страсть — это не мое. Я всегда жила головой, рассудком, Что такое романтизм, не знаю. Я никогда не читала любовных романов, не плакала над мелодрамами в темноте кинотеатров. Артем, по сути, являлся моей идеальной второй половинкой. Он тоже не хотел и не умел колотиться в этих нелепых страстях. Да, формально он делал все то, что положено влюбленному мужчине. Цветы, конфеты, подарки, внимание, но при этом он не терзал ревностью ни меня, ни себя. Мой жених не ждал от меня эмоциональных вспышек, Он, как я, старался решать все проблемы через спокойные беседы, хотя, говорят, после ссор у некоторых влюбленных происходит особенно сладкое примирение. Но это, наверное, у тех пар, которые нуждаются в том, чтобы подстегивать свои чувства. Для меня это дикость. Ни я, ни Артем не нуждались в подобном допинге. Наташа говорила, что мы с моим женихом составляем идеальную пару, Кажется, я опять задремала, потому что сама не поняла, почему в комнате под потолком внезапно вспыхнула лампа, а рядом раздался вдруг чей-то голос. Я подняла голову, щурясь от яркого света. «Ты спишь? Сейчас же только восемь. Ах ты, бедная моя!» Это была Наталья, моя лучшая подруга. Теперь она носилась по комнате, открывая все шкафчики и хлопая ящиками. Явилась без приглашения, как всегда. «Но это же Наталья!» «Не вставай!» — крикнула она. «Я тебе бульон принесла. Куда бы налить? Он еще горячий, в термосе». «Тарелки на кухне!» — пробормотала я. «Ты только громче говорю, у меня уши заложены». лекарство принимала?» «Сейчас вот надо после еды». «Не вставай! Я кружку нашла!» — закричала Наталья. «Будешь пить бульон прямо в кровати. А на кухне сквозняк. Твоя соседка там проветривает, уж не знаю, что она там говорила» что готовила, но такие ароматы непередаваемые». «Я все слышу, между прочим», — заголосила из-за двери трубным голосом Тугина, но совсем не злобно. «А я? Я ничего», — прыснула Наталья и быстро зашептала мне в ухо. «Смешная у тебя соседка». «Ты подкрепляйся бульоном, он из деревенской курицы, целебный сама варила. У тебя Артем сегодня был? А как ты догадалась?» «Ну, ты же знаешь, я как Шерлок Холмс, у меня дедукция». «Да вон же розы стоят. Слушай, какой он у тебя милый. От своего я цветов просто так не дождусь, приходится все время напоминать. Погоди, у тебя окно, кажется, тоже приоткрыто, как бы не продуло». Подруга метнулась к окну, пока закрывала его, непослушная, старая, капризная, я смотрела на Наталью. Мне казалось, что она совсем не изменилась. Какой была в юности, стройной, крепкой, с широкими икрами и широкими же плавчихинными плечами, такое и осталось». Одевалась все так же, спортивные костюмы, и прическа осталась неизменной. Толстая, пшеничного цвета коса, заплетенная высоко на макушке, при каждом движении Наталья раскачивалась туда-сюда, подобно маятнику. Ни челки, ни прядок на висках, всегда открытое гладкое лицо с крупными чертами лица. Артем предложил в марте заявление в ЗАГС нести. Отхлебнув бульон из кружки, призналась я. «Да? Поздравляю. Да, мы давно собирались, ты знаешь...» «И Лешик не обещал, что скоро справим свадьбу, но ты же знаешь, что из него все щипцами приходится тащить, скалками выбивать», засмеялась Наталья. «Надо ему напомнить. Впрочем, как я скажу, так и будет». В кармане ее толстовки затрезвонил мобильный. «Звонят. Даже я слышу», сказала я. «А, это Лешик, он внизу. Я сказала, что быстро, только бульон тебе передам, но ничего подождет». «Беги». «И не подумаю», — упрямо произнесла Наталья. «Слушай, а если нам вдвоем, в смысле, одновременно парами расписаться? Я со своим разбойником, а ты с Артемом. И вообще, торжество устроить? Это слишком сложно. Нет, не уверена. Твой Лешик...» Я не договорила и постаралась улыбнуться. «Да, понимаю, лёшек может взбрыкнуть и все испортить», — нахмурилась Наталья. «Но это мой крест, понимаешь? Не всем же везет, как тебе». «Я бы хотела, чтобы и ты стала счастливой». «Господи, ну что же ты мне сердце рвешь?» Она, едва не расплескав бульон, вырвала у меня из рук кружку, отставила ее в сторону, обняла меня. В этом была вся Наталья. Порывистая и отчаянная, не боящаяся заразиться, готовая на любые жертвы ради тех, кто ей дорог. Я, обнимая ее, вдруг подумала, что люблю Наташу даже больше, чем Артёма. Она всегда была мне как сестра. «Ты расскажи, как дела?» «Твои не ссорились?» — спросила я. «Под твоими я имела в виду родителей Натальи и ее жениха». не особо, но да, несколько раз успели подцапаться Отец хочет расширять производство, Алешек против». «Тяжело, наверное, вам всем вместе». «А что делать?» — Наталья отстранилась, перебросила свою тяжелую косу на грудь. «Да, я понимаю, не должны родственники в одной команде работать, но, с другой стороны, только родные люди и могут друг друга поддержать». Она помолчала, затем поднялась. «Ладно, пора. Ты к моему дню рождения успеешь выздороветь?» «Я надеюсь. Приходи обязательно. Вернее, приходите». Наталья еще раз звонко чмокнула меня в лоб и скрылась за дверью, но не ушла. Я услышала, как она о чем-то говорит с Алевтиной. Судя по некоторым фразам, которые мне удавалось услышать, речь шла о гимнастике для похудения. «Спорт и Тугина — вещи несовместимые» подумалось мне. Я опять закрыла глаза. Потом мне показалось, что дверь в комнату хлопнула, и возле моего лица даже как будто пронесся холодок. А еще я ощутила запах, горький табачный аромат. Я открыла глаза, из за стены по-прежнему доносились голоса. спокойно рассудительный Натальин и жалующийся вдохновенно трагический Тугиной. Но сейчас посреди моей скромной комнатушки стоял Лешик, Как он тут оказался? Наверное, входная дверь опять не до конца захлопнулась. Впрочем, какая разница? Теперь, когда этот не самый приятный человек материализовался, словно из воздуха и клубов сизово дыма, рядом со мной. «Привет!» — стараясь, чтобы мой голос звучал максимально дружелюбно, произнесла я. «Не знаю, ответил мне Лешик или нет. Во всяком случае, ответа я не услышала». Он довольно долго стоял посреди комнаты, чуть наклонив голову и засунув руки в карманы короткой автомобильной куртки из темного вельвета со стоячим воротничком. Черная водолазка, черные узкие джинсы, какие-то немыслимые ковбойские ботинки, пижон. Волосы, темные, густые, мягкие и довольно длинные, были пострижены странно, словно клочками. Обгрызенная челка, вихры на висках и сбоку ушей. И сквозь эти вихры проглядывали торчащие в стороны, словно у гоблина, или еще у какого-то сказочного существа, уши. Длинный, с горбинкой, довольно кривой нос, мешки под глазами, складки на отекшем лице. Стильный и чудовищно некрасивый, он был моим ровесником и выглядел каким-то потасканным. Вполне вероятно, что Натальин суженный накануне выпил, что время от времени случалось». Только сильно пьющие люди на следующий день после возлияний выглядят такими отекшими, пожеванными и несчастными. Ну, не надо жалости. Лешек, хоть и выглядел на первый взгляд несчастным, отличался злым и язвительным нравом. Палец в рот не клади. Зади, Рахам. Это я уже давно поняла и перестала лезть к этому типу с сочувственными расспросами. Если уж находишься рядом с ним, то лучше молчать. Нервы целее будут». Лёшик ещё некоторое время стоял, покачиваясь с мыска на пятку, засунув руки в карманы, словно напряжённо размышлял. Затем, не спрашивая разрешения, плюхнулся в кресло напротив кровати, откинул голову назад и закрыл глаза. Будто меня не существовало. Из-за стены по-прежнему доносились голоса Натальи и Алевтины. «Достало! Достало! Всё достало!» — пробормотал Лёшик. Вернее, я почти угадала эти слова по движению его губ. «Лекарство!» — спохватилась я. «Его же надо после еды принять!» Я, стараясь не шуметь, осторожно поднялась, приблизилась к столу, на котором лежала упаковка, выковырнула из шуршащего блистера капсулу. Положила в рот и запила водой, косясь при этом на незваного гостя. «Чего пьем?» — вдруг спросил Лешек, не отрывая глаз. «Антибиотик!» — вежливо ответила я. «У меня уши после простуды словно заложены. Плохо слышу. Атид!» «Какая-то ты чахлая, Лида Савельева!» Фраза, безусловно, провокационная, но я сдержалась, лишь вежливо улыбнувшись, и произнесла с подчеркнутым смирением, «Извини, что раздражаю тебя!» Пауза. лёшек открыл глаза и с нескрываемой ненавистью посмотрел на меня. «Наташ!» — вдруг заорал он хриплым низким голосом. «Ну, скоро там!» «Иду!» — закричала в ответ Наталья. «Не пугай Лидочку! Ирод! Она хорошая девочка! Уже иду!» Она заглянула ко мне в комнату, послала мне воздушный поцелуй и, схватив Лешика за рукав, потащила жениха прочь, за собой. Оставшись одна, я выдохнула с облегчением. «Что за мерзкий тип? Как Наташа его терпит?» — с отчаянием подумала я. «Она такая чудесная, милая, энергичная, всегда позитивная, и это черное вонючее облако рядом с ней. Получается, люди правы и любовь зла? Но разве вся наша жизнь должна быть ей подчинена?» «Да, любовь. Ну а что же теперь? Всю жизнь положить на алтарь этого чувства, мучиться долгие годы?» «Я не понимала свою подругу. Я ни за что и никогда не связалась бы с типом, подобным Лешику, со скверным характером, со множеством дурных привычек, делающих совместную жизнь невыносимой. Да к тому же родители Наташи, Никита Сергеевич и Мария Ивановна, изумительные люди, зачем-то взяли этого типа под свое крыло в совместный бизнес». «Ну ладно», — влюбилась Наталья, «что ж теперь?» Зачем так тесно привязывать к себе Лёшика? Достаточно было бы встреч на нейтральном пространстве. Встретились, позанимались любовью, будь она неладна, и разбежались бы до следующего свидания. Зачем вступать в брак, вести совместный бизнес? Достаточно и гостевых отношений, тем более, когда жених пьет и курит, словно паровоз. Того и гляди, до рака легких докурится. Трать потом силы и средства на его лечение. И ведь Алексея уже не исправишь». Лешик – взрослый человек со сложившимся характером, с давно сформировавшимися привычками, с которыми он не намерен расставаться. Мне было жаль свою лучшую подругу, потерявшую голову из-за этого ничтожного человека. Но и себя, в контексте их отношений, мне тоже было жаль. Ведь если Леша и Ната поженятся, мне тоже придется всю жизнь терпеть этого типа рядом». Не могу же я расстаться с Натальей только потому, что она связала свою жизнь с человеком, которого я терпеть не могу. Нет, конечно, и это обстоятельство меня здорово угнетало. Зато, с другой стороны, на фоне Алексея, мой артём казался настоящим ангелом, чудом. И по сравнению с моей подругой, я была счастливицей, хотя у меня не имелось ни своего бизнеса, ни шикарной квартиры, ни прочего движимого и недвижимого имущества».